Посылка Звонок в дверь. Густав лает, как заведенный. Я открываю и вижу на пороге доктора Мормон. В вытянутых руках она держит маленькую посылку, подальше от себя. Она протягивает ее мне. «Быстрее!» — говорит она. «Возьмите же!» «Что это?» — спрашиваю я, принимая посылку из ее рук. И она тут же отступает на несколько шагов от моей двери. «Это, — говорит она, — небольшая посылка, которую я любезно приняла за вас, потому что вас не было дома, когда ее принесли». «Спасибо, — говорю я, — и думаю, почему она убегает? К чему опять этот спектакль?» Она уже стоит у ограды сада. «Посмотрите на обратный адрес!» — кричит она. Переворачиваю посылку. Обратного адреса нет. «Здесь нет обратного адреса!» — говорю я. «Вот именно!» кричит доктор Морман. «Я ничего не понимаю». Она осторожно подходит на несколько шагов, но держит дистанцию. «Отправителя нет», — говорит она. «Там может быть бомба, яд. Вдруг посылка взорвется». «Зачем кому-то посылать мне бомбу?» — спрашиваю я. А она кричит. «Откуда мне знать? У всех есть враги, которые желают зла». У того, кто посылает что-то без обратного адреса, есть для этого все основания. Я внимательно рассматриваю посылку. Кажется, почерк принадлежит Марте. Точно? Точно, это почерк Марты. Это от Марты, с облегчением произношу я, в том числе и от того, что могу положить конец этой странной дискуссии. «Я Марту не знаю!» кричит доктор Мормон с безопасного расстояния. «Это моя подруга из Визбадена, объясняю я. «Почему вы так уверены?» — спрашивает доктор Мормон. «Здесь не написано. От Марты из Визбадена. «Я знаю почерк Марты», — уверяю я. А она сурово парирует. «Почерк можно подделать». Но теперь для меня все это превращается в фарс. «Неужели...» — я уже слегка раздражаюсь. «Кто-то решит подделать почерк моей подруги Марты из Визбадена? чтобы анонимно послать мне бомбу, доктор Мормон. Вы видите в этом хоть какой-то смысл? Не исключаю такую возможность, говорит она. Если у вас есть враги, они обязательно найдут изощренные способы, как вам навредить. Нет у меня никаких врагов, кричу я, и Густав лает, как заведенный. У всех есть враги, кричит она в ответ. Например, у людей, чьи собаки слишком много лают, часто бывают враги, и тогда собак травят. «Еще лучше!» — кричу я. «Значит, кто-то анонимно присылает мне яд для собаки в посылке с поддельным почерком?» «Я лишь говорю», — кричит она, «что все возможно, и всегда нужно ожидать чего угодно. И еще...» Она подходит чуть ближе. «Пожалуйста, не открывайте эту подозрительную анонимную посылку дома. Не хочу, чтобы из-за ваших врагов мой дом разлетелся у меня на глазах». Откройте ее в глубине сада, если вообще будете открывать. Очень вас прошу. Или обратитесь в полицию, чтобы ее уничтожили. Эта женщина нормальная. Я решаю закончить разговор. Спасибо, что приняли посылку. На будущее, говорит она, сначала я буду проверять отправителя, и если он не указан, ничего принимать не буду. Когда она уходит, наконец-то, я не могу удержаться и окликаю ее. Любой убийца или наемник может указать любого отправителя, например, доктор Альфред Виттершлик, Бад Гребенцель. Она останавливается. С чего вдруг Бад Гребенцель? Господи, говорю я, или Винзен Андерлуе. Но вы сказали Бад Гребенцель, настаивает она. Первое, что пришло в голову, отвечаю я. Мы с мужем ездили в Бад Гребенцель. «В медовый месяц», — говорит доктор Мормон. «Внезапно она выглядит очень милой». «Я этого не знала», — говорю я. «Мне просто в голову пришло». «Никому просто так Бад Гребенцель в голову не приходит», — возражает она и, наконец, уходит к себе домой. Эта женщина сводит меня с ума. А я стою с посылкой, смотрю на нее, в голове ворох мыслей, и я совершенно сбита с толку. Звоню Марти и спрашиваю ее. Да, говорит, это она прислала мне маленькую посылочку. Что, без обратного адреса? Ой, она всегда такая рассеянная. Но я должна ее открыть. Прелесть же, правда? Это чехол для подушки с вышитым мопсом. Такая прелесть. Не бомба, не яд. Но все же поначалу я не могу порадоваться, потому что измотана бессмысленной беседой с доктором Морман. Вечером я надеваю чехол на подушку и кладу в корзинку Густава. «Смотри, мой хороший», — улыбаюсь я, «это тебе, от тети Марты». И когда на следующий день я вижу доктора морман она говорит, «Как погляжу, дома на месте, а вы живы. Кажется, это все-таки была Марта из Висбадена?» А я отвечаю, «Да». И просто иду дальше. Иногда нужно позволить себе быть грубой, А в голове проносится: если соседка опять нагрубила, молчи и пройди с собакой мимо.